Есть вещи, которые следует делать в темноте, и вещи, которые следует делать при свете, сказал Кефа. И я вижу, что вы это понимаете. А есть вещи, которые вообще не следует делать, что вы тоже понимаете, но кто-то сбил вас с толку. Бог послал меня сюда. Я не знаю, какому богу вы поклоняетесь, но бог, которому поклоняюсь я, живёт при свете, и первые вещи, которые он сотворил, был свет, я расскажу вам о нём. Он никогда не чувствовал такой уверенности. Он проповедовал целый час, и люди не сводили с него глаз, и он видел, как их выражение постепенно менялось: подозрительность сменялась осторожным интересом. А у одного или двух он даже заметил проблеск скорвения, от чего у него всегда замирало сердце, потому что это означало, что ещё одна душа начала свою нелёгкую дорогу по пути. Его глаза наполнились слезами, и они пылелись словно дочь, и в глазах у всех, кто на него смотрел, были слёзы. Он воздел руки и начал страстно молиться за тех, кто стоял вокруг него. И когда он стоял так, с воздетыми руками и лицом, обращённым к небесам, он чувствовал, как благодать, любовь и безграничная сила льются в него, обновляя и преобразовывая, пребывая всё больше и больше пока не наполнили его до краев и не стали переливаться через край, и тогда сила начала выплескиваться наружу и заполнила собою всю без остатка комнату и на своей гигантской волне подняла души всех присутствующих к Богу. Сперва он не осознавал, что происходит вокруг. Он пришел в себя только когда раздались иступленные вопли. Тогда он увидел, что в комке царит суматоха, Люди, которые его внимательно слушали, рыдали, выли, смеялись, бились в конвульсиях, лепетали, вопили и выкрикивали что-то на непонятных языках. Это было самое необузданное проявление духа, которое Кефа когда-либо видел. А не имев, он с изумлением смотрел вокруг себя. Дух снизошел, а ведь эти люди не были даже. Была только одна вещь, которую он мог сделать. Он сходил на кухню нашёл кувшин с водой и окрестил их Как ты думаешь, как долго мы здесь находимся, спросил зелот. Я не знаю, сказал Дмитрий. Он давно потерял счёт дня. Время от времени он заставлял себя начинать счёт сначала. Он разламывал соломинки из подстилки на короткие кусочки и откладывал одну соломинку каждое утро, но потом он забывал это сделать. Или тюремщик отпихивал маленькую кучку соломинок ногой и смешивал ее с подстилкой. В любом случае количество неподсчитанных дней намного превосходило количество подсчитанных, и он вовсе отказался от затеи. «Шесть месяцев», — предположил он, — «год, десять лет». Шутка была сомнительной, но Зелот улыбнулся. «По счету Всевышнего тысяча лет равна дню», — сказал он. Мне это не очень помогает. Неужели? Но ты молод. Деметрий привык к тому, что все, что бы он ни сказал, отметалось, либо потому, что он грек, либо потому, что он молод. Он решил не обижаться на это, поскольку обижаться было бессмысленно. В любом случае, они с Зелотом беседовали нечасто. Зелот большую часть времени спал, молился, смотрел в пространство или разглагольствовал и терпеть не мог, когда ему мешали этим заниматься. Деметрий открыл в себе неожиданный талант спать и смотреть в пространство. Он не молился, он дал себе за рог никогда больше не молиться. Зелот ошеломил его своей следующей фразой. — У меня такое чувство, что я здесь долго не сдержусь. Если ты собираешься рассказать мне о себе, лучше сделать это сейчас. Диметрий замолгал. — Почему? — Неважно, — сказал Зилот. — Расскажи мне. Диметрий пошевелил ногой солому и обнаружил, что у него полностью отсутствуют какие-либо мысли. — Ну, — помог ему Зилот, — где ты и родился. — Я не знаю, — сказал Диметрий. — Моя мать была рабыней. Она умерла, когда мне было два года. Я рос вместе с детьми других рабов. Это было в Киликии, но я думаю, что моя мать была родом из Праки. Я не знаю, где я родился. Я даже не знаю, как звали мою мать.